После второго звонка послышалось машинное шуршание. Какое-то время бабушке а г ю с т е понадобилось для того, чтобы снять цепочку, затем дверь открылась. С тех пор, как умерли двое ее детей, она жила затворницей на своих тридцати квадратных метрах, вся в прошлом. Хорошего в этом для нее ничего не было, но доброта ее от этого не уменьшилась. Я знаю, что это смешно, но на день тапочки. Я натерла паркет. Джонатан подчинился. Старушка засеменила перед ним, ведя его в гостиную заставленную мебелью в чехлах. Джонатан сел на край дивана, безуспешно пытаясь не скрипеть пластиком. Я так рада, что ты пришел. Ты мне, может быть, не поверишь, но я собиралась на днях тебе позвонить. Вот как? Вообрази? э д м о н оставил мне кое-что для тебя. Письмо. Он мне сказал, если я умру, обязательно отдай это письмо Джонатану. Письмо, письмо, да, письмо. Ах ты Господи, я уже з а п а м я в а л а куда его положила. Подожди секундочку. Он мне отдал это письмо, я ему говорю, что спрячу его, ну и положила в коробку, а, наверное, в о д н у из жестяных коробок в большом шкафу. Старушка уже б ы л о засеменила обутыми в тапочки ногами. но на третьем скользящем шаге остановилась. п о г о д и что же это я? Совсем что ли из ума выжила? Как я тебя принимаю? в е р б е н ы хочешь? Вербена сокращенное название вербенового чая, приготовленного из липи и т р е х л и с т н о й С удовольствием. Бабушка ушла на кухню и загремела кастрюлями. Расскажи немного про себя, Джонатан, рикнула она. Ну. Мне ужасно не везет. Меня выгнали с работы. Бабушка всунула на мгновение свою машинную головку в дверь, потом показалась вся целиком, серьезным выражением лица, упакованная в длинный голубой фартук. Тебя выгнали? Да. Почему? Видишь ли, слесарная мастерская это особый мир. Наша фирма Сосзамок работает круглосуточно по всему Парижу. Ну а с тех пор, как на одного моего коллегу напали, я отказывался ездить по вечерам в опасные районы. Ну меня и уволили. Ты правильно сделал. Здоровье дороже. К тому же я с начальством не сработался. А как твои коммуны? В моё время их называли братствами незадач. Старушка чуть заметно улыбалась. То есть. Новых задач. Я бросил это дело после неудачи с фермой в Перинеях. Люси надоело готовить и мыть за всеми посуду. К тому же среди нас затесались элементарные д а р м о е д ы Ну, мы и разругались. Теперь я живу только с Люси и н и к о л я А ты, бабушка, как ты живешь? Я-то с у щ е с т в у ю Только этим и занята. Везет тебе. Ты пережила рубеж тысячелетия. Да уж. Ты знаешь, меня больше всего потрясает то, что ничего не изменилось. Раньше, когда я была совсем молоденькой, все думали, что на рубеже тысячелетий произойдет что-нибудь необыкновенное, но как видишь, ничего не случилось. Как и прежде, есть одинокие старики, безработные, вонючие автомобили, даже мысли остались такими же. Смотри, в прошлом году заново открыли сюрреализм, в позапрошлом рок-н-ролл, и теперь вот в газетах пишут, что этим летом в одночасье вернутся мини-юбки. Если так пойдет и дальше, скоро вспомнят про все это старье из начала прошлого века: коммунизм, психоанализ, теорию относительности. Джонатан улыбнулся. Ну, все-таки какой-то прогресс есть. Средняя продолжительность жизни человека увеличилась, а также количество разводов, уровень загрязнения воздуха, э, ну протяженность линий метро тоже мне прогресс. Я-то думала, что у всех будут л и ч н ы е самолет. ы Взлетай себе прямо с балкона. Ты знаешь, когда я была молодая, люди боялись атомной войны. Вот это я понимаю. Умереть стали тот роду в п о ж а р и щ е гигантского ядерного гриба. Умереть вместе со всей планетой. И ну все-таки в этом был размах. А теперь я сгнию, как старая негодная картофелина. И всем будет на это наплевать. Да п о л н тебе, бабушка, что ты такое говоришь? Старушка вытерла лоб. И ж а р е щ е от проклятые. С каждым годом все с и л ь н е е и сильней. В моё время не было так жарко. Была настоящая зима и настоящее лето, а теперь пекло начинается с марта. Бабушка снова ушла на кухню, где начала суетиться с редким проворством, собирая все необходимое для приготовления настоящего вербенового чая. Потом она чиркнула спичкой, до да п о т о п н а я плита загудела, и бабушка с облегченным видом вернулась. Но Так зачем ты ко мне пожаловал? Сейчас к старикам просто так не приходит. Бабушка, не будь циничной. Я не циничная. Просто я знаю жизни людей только и всего. Ну ладно, хватит разводить а н т и м о н и и Говори, что тебя привело. Я хотел бы, чтобы ты мне рассказала о нем. Понимаешь, он мне оставляет свою квартиру, а я о нем даже ничего не знаю. Эдмон, ты не помнишь, Эдмон? А ведь когда ты был маленьким, он любил подбрасывать тебя воздух. п о м н и т с я один раз даже? Да, я тоже об этом помню. Но после этого случая пустота. Старушка устроилась в большом кресле, стараясь не слишком помять чехол. Эдмон. Хм.